Глава 11. Дан приказ отбыть на запад. Как тому Джорома, как Джорома, чтобы чайник закипел, нужно от него отвернуться. Вот и я, пока думал о Польше, прикидывал, что и как, никто обо мне не вспоминал. Я уже начал думать, что обойдутся и без меня, тем более, что товарищ Роман Лонге или Унлонге Номинальный руководитель ЧК Польской Республики может стать и реальным, а мне и на севере дел хватит. Ну сколько можно воевать в конце-то концов? Пора мирную жизнь строить, Норвегов потихоньку гонять, агентуру за кордон слать, хотя бы к финнам, академика Ферсмана пинать, когда пришлешь экспедицию. Я даже карту полезных ископаемых Кольского полуострова набросал. Зачем людям мучиться, терять время на поиски, если я и так знаю? На лавры первого геолога не претендую, но скудные деньги и силы молодой республики изрядно можно сэкономить. А если товарищи ученые спрашивать станут, у меня есть отмазка, мол, к полуострову проявляли нездоровый интерес вражеские разведки, оснащенные по последнему слову техники и имевшие в своем составе ученых. Эти иноземные учёные, англичане, американцы, французы, провели комплексную разведку Кольского полуострова, отметили наиболее важные месторождения. Думаете, для нас старались? Как же? Хотели вражины отжать себе полуостров взамен долгов царской России. Большинство, разумеется, в такую версию не поверит. Северное правительство выступало за единую и неделимую Россию, но кто послушает большинство? А карту мы составили благодаря оперативной информации, по кусочкам. Вот тут побывали французы, никель искали, здесь англичане железо обнаружили. И что удачно, почти во всех местах, где залежи чего-то полезного и ископаемого, рядом проходит железная дорога, есть либо станции, вроде Оленьей, нынешний город Оленигорск, поставлявший железо на Северсталь, либо разъезд, где вырос город Апатиты. Хотя так не пойдёт. Вопросами замучают учёные. Карту я сделаю, а потом передам по команде товарищу Дзержинскому. Пусть отдаёт в совнарком, а те решают что и как. Эх, нам бы ещё уголька. Эток можно всю древесину в губернии вырубить. О чём торговать станем? И ведь обидно, что в Аркутинский уголь совсем рядом, только руку протяни. Может проявить инициативу и отправить экспедицию на пещеру? Руководителем назначу Семенцова, он как никак в горном институте учился. По нынешним скудным временам академик. Представлю к нему Исакова, тот уголовников не любит, пристрелит, если что. Хотя, что толку от пещерских залежей, если нашими силами каменный уголь не добыть и не доставить? А как только начал строить какие-то планы на будущее в Архангельске, как пришла телеграмма от Феликса Эдмундовича, приказывающая 15 июня быть в Москве. Солдату собраться, только подпоясаться. Ага, это раньше, а теперь все сложно. Дела, допустим, передам Муравину, он без меня прекрасно справлялся. Придется ему ситуацию с радистом Таймыра пояснить, и с Якимовской, что в тюрьме сидит. Может, я ещё сам успею. Сегодня пятое число, дней 5, а лучше 6 кладём на дорогу. Стало быть, немного времени у меня есть. Надо подумать, с кем я поеду и что потребуется. Что называется, оброс барахлом и людьми. Команда подбирается: бывшие белогвардейцы, уголовник, сумасшедший художник, экс-жандарм. Как же без Книгачёева-то? Кто-то там ещё был. Потом вспомню. Хватит ли вагонов? Пожалуй, надо прицепить ещё два. А ведь мой поезд может и в зону боевых действий попасть. Значит, придётся освобождать бойницы, выпрашивать у военных пулемёты, штуки 3-4, или мало патроны. Значит, получается пять вагонов. Один технический, там ещё и поездная бригада обитает, один штабной. Там же поставим радиостанцию и два жилых. Так, а куда я дизельную электростанцию запихаю и горючее? Горючего мало. Стало быть, надо подоить и с полком, пусть делятся. Только не пришлось бы за это отдавать Попову свой Роллс-Ройс, предгубы с полкома на него давно зарятся. Так уж и быть, сдам в аренду. Пусть пользуются, пока я в отъезде». Может, парочку трёхдюймовок не помешает взять. Всё-таки в перспективе придётся ехать на фронт. А нет, то ничего страшного. При мысли о бронепоездах сразу вспомнился личный поезд товарища Троцкого. Монстр на колёсах. 15 бронированных вагонов, тяжеленные, как стада китов, из-за чего приходилось еметь два паровоза. В составе бронепоезда, кроме жилых вагонов, есть секретариат, типография, телеграфная станция, радио, библиотека, гараж и баня. А ещё дизельная электростанция. Нет, для такого поезда я рылом не вышел. Пять вагонов за глаза и за уши. Впрочем, о чего я голову-то ломаю? Возьму-ка я себе начальника бронепоезда, и пусть у него за все технические и военные вопросы башка болит. Быть такого не может, чтобы у железнодорожников или у Филиппова не было кого-нибудь имевшего опыт командования. Я снял телефонную трубку, крутанул рычажок, соединяясь со станцией. Коммутатор, 204-я, слушаем вас. Солнышко, начальника дивизии, пригласите, будьте добры. Попросил я девушку на коммутаторе. Сей секунд, Владимир Иванович. Прощебетала 204-я и что-то защелкало. Телефонистки меня любят и уважают. Обычно начальство к ним обращается эй ты или барышня соедини с Чекой, а тут и солнышком обзовут, и на вы. А что такого? Мне всё равно, а девушкам приятно. Филиппов слушает. Отозвался Наджиев. Не помню случая, чтобы начальник 18-й дивизии не оказывался на месте. И в то же время, если ли я куда-то ездил, то везде на него натыкался. Здоровья желаю, товарищ Надждив. Поприветствовал я собеседника, в который раз подавив желание назвать его товарищем генералом. Боюсь, что как-нибудь ляпну, а он обидится. Филиппов же тоже из бывших. Ну, вот как всегда. Услышал я тяжёлый вздох. Эх, и речь таки волокну на встреч. Хм, а что у них стреслось? Интересно. Да ну, Иван Филиппович, разве я волк? Я же сама добрата, мягкий и пушистый. Вот честно отвечу, даже и спрашивать ни о чём не стану, даже никого не пришлю. И всем прямо так и скажу: наджди в человеку умный, толковый, сам разберётся. Змей ты, товарищ Аксёнов, буркнул Наджди. И напрасно вы, Иван Филиппович, ужика обижаете, хмыкнул я в трубку, стараясь придать интонациям многозначительный вид. Нет, определённо что-то стряслось. Она ждив считает, что я об этом знаю, от того и звоню. И как бы мне из него информацию выудить? Ладно, не буду кота за хвост тянуть, сказал я уже серьёзным тоном. Иван Филиппович, сам с этим делом разберёшься без меня? Москва вызывает, никак не хочется ещё лишнее на себя брать. Или без меня никак? Да разберёмся, конечно, повеселел Наджидов. Теперь к моему особิсту скажи, чтобы на пустым месте контрреволюцию не шил. Тебя он послушается. И Куприянова успокой. Комиссар бегает словно ужаленный, ему же силовую воспитательную работу пропишут. А сам-то как считаешь, как дело было? Осторожно поинтересовался я. Так что говорить-то? Принял человек лишнее, загрустил, да и застрелился. Вздохнули на том конце провода. Вот значит как. Застрелился кто-то, бывает. И этот кто-то из больших воинских начальников. Кажется, начинаю догадываться кто. Странно только, что именно он, вздохнул и я. Всегда считал, что уж он-то человек выдержанный, спокойный. Я же даже выпившим его не видел. Ну, почти. Может, спишем на неосторожное обращение с оружием? Вывший этот полковник Кэмбрик до да неосторожное обращение. фыркнул Филиппов. «Да кто поверит! Он ствол в рот засунул, череп в дребезги, мозги по стенам!» Значит, все-таки Терентьев. В 18-й стрелковой дивизии всего-то одна бригада. Есть, правда, еще кавалерийский эскадрон, арт-дивизион и парочка бронепоездов, не отправленных на запад. Филиппову скоро командовать некем станет. «Эх, жаль Терентьева, хороший дядька!» А вот то, что застрелился, это плохо. И на репутации дивизии пятно, и пенсию семье платить не станут. Самоубийца у нас приравнен к дезертиру. Так все в этой жизни бывает, философски изрек я. Сам знаешь, и с опытным бойцом может конфуз выйти. А так, мало ли, разряжал револьвер, не досмотрел, и все. Хочешь, я сам бумагу составлю, вместе подпишем. Сам подумай, кому это надо, чтобы комбриг Красной армии стрелялся? Так слухи пойдут. Недоверчиво сказал Филиппов. Ещё бы не пошли. Кто же такие вещи по телефону обсуждают? Хотя я сам во всём этом и виноват. Мог бы и подождать, переговорить лично. С другой стороны, а какой смысл? Слухи, хмыкнул я и обратился к телефонистке. Солнышко, ты же наш разговор слушаешь, верно? Чего? Какое солнышко? Обалдело переспросил Нождив. Я едва сдержался, чтобы не заржать, представив рожу Нождива, но сдержался и сказал: "Это я нашей девушке на линии, а не тебе. Подожди, товарищ Филиппов, не вмешивайся". Вот не хватало только, чтобы Нождив начал девчонке карыми небесными угрожать. Некоторое время трубка молчала, потом телефонистка 204-я отозвалась. «Так, в половину уха, но я никому ничего не скажу. Мы же подписку даем у неразглашения и переговоров». «Ага, подписку они дают. Знаем мы эти подписки. Впрочем, какая разница? Болтать у самоубийствия и без того станут, но потом перестанут. А официальная версия – совсем другое дело». «Вот и умница». похвалил я барышню. Вздохнул. Эх, мне бы такую невесту. У вас-то, говоришь, акционов в Москве невесты? Строго заявила мне барышня прямо в ухо, а потом вспохватилась. Ой, Пёша, у него невеста в Москве, оказывается. Заметно повеселевшим голосом произнёс Надждиев. Твою мать. Оказывается, телефонистки знают все секреты. С другой стороны, а кто бы сомневался? Надо узнать, кто болтает по телефону у невесты начальника ЧК. Кто же у нас такой осведомлённый, а? Распросим. Ладно, Иван Филиппович, если уж я тебе позвонил, подскажи, где мне командира бронепоезда отыскать? У меня бронепоезд есть, а к нему бы ещё человека толкового. Бронепоезд у него есть свидетели. Фыркнул Надждиев, до сих пор не забывший, как я отжал у него бронепоезд, да ещё и приказ Строцкого не выполнил. Да ладно, твой бронепоезд это твой. Я его на время взял. Верну, вот тебе крест, верну. Хорошо, подскажу, только с Мышинским придётся договариваться. Подогрел Надждиев. Он, когда диверсию депо расследовал, к командиру Павлину Виноградову прицепился. Мол, почему авиапоезд взорвался, а ваш паровоз целёханик? «А ведь этот бронепоезд я знаю, и с командиром знаком. Это не к Карбунке ли?» «К нему. Павлин уже под парами стоял, на фронт отправляли, а тут особисты. Карбунка – парень горячий, из революционных матросов, двоих чекистов из вагона и выкинул. Теперь под арестом сидит, приговора ждет, а Павлин Виноградов на фронт ушел. Так что, Владимир Иванович, договоришься с Машинским – забирай». А пулемётов там ещё чего-нибудь не подкинешь? Ну, началось. Возмущённо отозвался на джид. Ты с меня скоро последние штаны снимешь. Так ты Иван Филиппович в подштанниках хорошо смотришься. Девки любить больше будут. Начальник дивизии онемел от изумления. Подозреваю, телефонистка номер 204, подслушивающая разговор, уже гогочет. Отмолчавшись, Филиппов пробормотал что-то нехорошее, упомянув три загиба и якорь. Словно до революции служил боцманом, а не носил на плечах погоны с двумя просветами и тремя звездочками. Потом нелюбезно сказал. «Карбунку освободишь, поговорим. Ты же сам в бронепоездах ни уха ни рыла, а освободишь парня, он тебе поезд в лучшем виде подготовит». «Это точно», – не стал я спорить. «Все у тебя?» Надждиф отключился, а я пока 204 -я не прекратилось связь, спросил: Солнышко, а кто там про мою невесту болтал? Владимир Иванович, я же подписку давала, возмутилась барышня. А ты имена и фамилии не называй, посоветовал я. Ты мне лишь намекни, дескать, наш начальник, очень большой начальник, сказал начальнику поменьше, и откуда узнал? Владимир Иванович, нельзя по телефону. Ничего, я тебе разрешаю. Или мне к тебе в гости зайти? У меня дома муж есть, -кетливо отозвалась барышня. Тогда придётся тебя в гости звать. Я-то решил, что номер 204 всё поймёт правильно. Испугается. Среди телефонистов дурочек не держали, а это поинтересовалось. Как куда подойти, в ЧК или к вам домой? Только у меня дежурство до 12. Куда удобнее, туда и подходите, устало буркнул я. А меня теперь с особым отделом дивизии соедините. Только я номер не помню. Ладно, хрен с ним, неважно, кто про невесту болтает. В конце концов, не велик секрет. Вот и Аня спешилова знает, да и прочие бойцы, кто со мной в Москву ездил. Соединяю. Увы, машиньского на месте не оказалось, а его заместитель самостоятельно вопрос решить не мог. обещал, что как только начальник появится, немедленно перезвонит. И пожелание отдать задержанного Карбунку в Губчика тоже передаст. Да, а Карбунка это имя или фамилия? Мысли перешли на разговор с Нождивым. Жалко Терентьева. Будь я пьющим, самое время открыть бутылку и выпить грамм 50 за упокой бывшего подполковника и красного командира. И чего это на него накатило? Может, остынся Витька спешило в бригаде, то комбриг бы остался жив. Накатило, пошёл поговорить с комиссаром, и всё прошло. Может и так. Впрочем, что толку гадать? О причинах теперь уже никто не узнает. Пока думал, в дверь застучали. Дежурный засунул голову в дверной проём. Товарищ начальник, там этот пришёл, как его, этот радист. Запускай. Сегодня радист был бледен и хмур. Из глаз исчезла лёгкая насмешка, бывшая в них в прошлый раз. Можно закурить? поинтересовался новак. Я, мысленно скривившись от слова можно, кивнул. Новак сидел не в развалку, а как положено в кабинете начальника Губчика, на краешке стула. Не знаю, с чего и начать, грустно произнёс радист, прикуривая новую папироску от старой. А вы начните сначала, посоветовал я. Вот вам удалось отыскать радиостанцию в Петрограде, вы начали передавать радиосообщения. Так мне и отыскивать не требовалось, пожал плечами новак. Частоту радиостанции Балтфлота я ещё в 18-м году узнал, до интервенции. Потом, когда товарищи подпольную организацию создали, Серафим Корсаков меня спросил, «Сможешь товарищам в Петроград сведения о передвижениях белых передавать? Не забоишься?» «Я даже обиделся, я же с 15-го года в сочувствующих большевикам состою. Чего я-то забоюсь?» Вот начал я через день радиограммы передавать в Петроград. Оттуда на меня уже разве тупор вышел? Он на других частотах, чем штаб. Потом, когда наши Архангельск освободили... Мне с разведу про радиограмма. Продолжай передавать сведения но о передвижении РККА. Я сам в удивлении, зачем, мол, если они наши? А мне ответ: "Дескать, товарищ Троцкий сомневается, не обманывают ли его, а то отрепортит Архангельску о том, что бригаду отправил, а на самом-то деле один батальон пошлёт". Товарищ Троцкий хочет правду знать, а мы с вами вроде как красные контролёры в войсках. Тут я и подумал, и впрямь могут товарища Троцкого обмануть, а ему надо бы на всё знать, чтобы из первых рук. И мне товарищ Стацкевич из разведу про радиограмму отбил. Мол, товарищ Новак Павел Августович является сотрудником разведывательного управления РККА. Но всё это держать в тайне, и ни чекистам, ни капитану о том не говорить. Новак замолк, потянувшись за очередной папироской. Руки тряслись, но гость сумел таки закурить. Я не мешал парню выговориться, восхитившись работой этого Стацкевича. Как же изящно развёл радиста и начал получать сведения. Стацкевич, хм, опять поляк. Да сколько же вост тут. А почему он сообщил вам свою фамилию, спросил я. Так я попросил, сказал, что так неправильно будет. Он мою фамилию знает, а я должен знать, кому радиосообщение отправлять. Пусть это и псевдоним. Он и сказал: "Стацкевич". Не псевдоним, фамилия настоящая. Мол, доверяет мне. А он сам польский коммунист. А с чего вы решили открыться? поинтересовался я. Задумываться стал, признался парень: После того, как вы меня отпустили, прикинул, а к чему это товарищу Троцкому знать, сколько подразделений вышло из Архангельска, если ему проще о том в Москве узнать по прибытию. А ещё меня психологические портреты просили передавать, мол, чтобы товарищ Троцкий знал, кого можно в командиры ставить, а кого нет. Я тоже подумал, нелепо как-то, если от моей характеристики зависит, поставят командиром или нет. И на многих отправил, поинтересовался я На начальник ко дивизии, на комиссара дивизии, начал перечислять новак. Посмотрел на меня, усмехнулся. И на вас тоже отправлял товарищ начальник губчика. Стацкевич вами очень интересовался. И что вы про меня сообщили? Молодой, решительный, скромный, амбициозный. Ну, скромный и решительный это да. А с чего это я амбициозным-то стал? Возмутился я. Так я вас лично не знаю. пожал плечами радист. Но говорят, что любит начальник Губчика, чтобы у него все по струнке ходили. Мол, и губы с полком под его дудку пляшут и ножддив, и хочет в Москву попасть, в большие начальники. Вот уж чего нет, того нет. И не помню, чтобы кто-то плясал под мою дудку. Хотел расспросить подробно, кто об этом болтает, но зазвонил телефон. На том конце провода был начальник особого отдела дивизии Пётр Машинский. Подумал, не выставить ли новое из кабинета, но передумал. Никаких секретов мы с Осибистом обсуждать не станем. Владимир Иванович, сильнее искали меня? Поинтересовался Петя. Хочу у тебя карбунку забрать. Мне, понимаешь ли, нужен он позарез. Владимир Иванович, а как я его отдам? Он приговора ждёт. И вообще, я бы его к стенке поставил. Пётр Алексеевич, может, мне твоего начальника попросить? Или Артузова? «Так чего сразу Артузова-то?» – обиделся Машинский. «Может, и сами договоримся?» «Петя, если тебя надо поуговаривать, так и скажи, начну уговаривать. Но лучше пришли мне к Арбунку. Посчитаем, что это наказание такое, передать в распоряжение Губчака. Реф-трибунал попросим ему условный срок дать. Года четыре. Нужен он мне». «Пришлю», – коротко сказал Машинский и повесил трубку. Я тоже поставил трубку на рычажки и поймал ехидный взгляд новка. Мол, а кто тут только что отпирался? Ну да ладно, секретов новак не узнал, а кое-ли узнал, то никому не расскажет. А почему вы решили сдаться именно мне? Так я вначале с Корсаковым поговорил. Я Серафиму жизнью обязан. Он же тогда из-за меня на мудюк пошёл. А Серафим мне: "Ступай, дурачина, к Володе Аксёнову, ему всё расскажешь". Виноват, ответишь по справедливости. А нет, он тебя защитить сможет. Если бы я знал, что вы с Корсаковым вместе с Мудюга сбежали, сразу бы всё рассказал. И что теперь со мной? Реф трибунал? А ещё, Екимовскую отпустите. Она и на самом деле мне ничего не рассказывала. Я про передвижение эшелонов сам выяснял, у мужиков разных, у красноармейцев. Это ж не тайна. Так что скажете? Женщину отпустим, если ни в чём не виновата. А вас мы пока задержим. Посидите в камере, всё запишите. Может, кроме фамилии Стацкевич ещё что вспомните? В Москве с вами встретится человек, ему всё расскажете, а там посмотрим. Лучше бы, разумеется, Новка прямо сейчас в Москву отправить в объятия Артузова. А смысл? И поезда Архангельск-Москва до сих пор нет. Если в начале в Вологду, потом в Москву. Нет, всё равно долго. Телеграмму с донесением Мартузову отобью. Этого пока хватит. А потом Артур ещё побеседует с радистом. Хорошо, что в деле появилась фамилия. Даже если это псевдоним, всё лучше, чем ничего. Мне всё ещё радист нужен. Ну, подумаешь, что к моей коллекции добавится условно осуждённый, одна штука и шпион, ещё одна штука. «Переживем». Домой я возвращался ближе к полуночи. Когда подходил к гостинице, увидел худощавую дамочку лет 20-25, вышагивающую возле крыльца. Рука невольно полезла к кобуре, но я услышал. «Вы позвали, вот и пришла». «Тьфу ты, а про телефонистку-то я забыл. И вообще, можно ли сохранять что-то в секрете от барышень с коммутатора?» И про невесту знают, и адрес начальника Губчека известен. Но раз уж девушка пришла, не гнать же её. Да и узнать интересно, кто мою личную жизнь обсуждает по телефону.